Они в полной мере ощущали отдачу от применения сильнейших из своих инкарнационных техник. В конце концов, они за сегодня провели подряд четыре битвы. Против бога Сейрю, против армии Мадженты Сизза, против архангела Метатрона и против тени Редрайдера. Все эти враги были крайне сильными, а передышки между ними очень короткими. Истощение душевной энергии ощущалось как никогда отчетливо. Но именно сейчас наступил тот самый момент, когда им нужно показать, что они достойны звания высокоуровневых бёрст-линкеров. «А ведь отряд Харуйоки!» – прошептала Черноснежка. Фука и Акера тут же кивнули. «Прямо сейчас сражается изо всех сил. Нам тоже нельзя вступать им». Их боевой дух вспыхнул с новой силой. Черноснежка выпрямилась и бросила быстрый взгляд за спину. А одетая в маску театра Но, маленькая жрица танцевала, размахивая белоснежным веером. Вокруг неё царила такая тишина, словно она стояла на сцене. Но даже простой наблюдатель мог сказать, что с ней происходит нечто неординарное. Её отточенные до совершенства движения танца закаляли мысленный образ до такого уровня, что воздух вокруг неё начинал рябить. Рябь бежала даже по мраморному полу. «Еще минуту! Любой ценой!» Прошептала Черноснежка, поворачиваясь вперед. И тут, затихшее после получения серьезных ранений тело АСС-комплекта, вдруг резко разомкнуло в веки. Алый свет, доносившийся из глубин зрачка, тут же отразился от брони аватаров. «Он собирается выпустить третий темный выстрел? Или же...» Подумала Черноснежка, внимательно следя за раскрывшимся глазом. Чтобы ничего не пропустить. И именно поэтому она заметила произошедшее слишком поздно. Изменялся не глаз, а оставшиеся с задней стороны шкура. Раздался влажный звук, и из брони выскочили два длинных щупальца. Их опухшие концы тут же начала окутывать чёрная аура. «Атака ближнего боя! Уворачиваемся!» Воскликнула Черноснежка, резко отпрыгивая назад. Фука немедленно развернула коляску, а Акера быстро скользнула назад, покрыв свои подошвы слоем льда. Но щупальца вдруг извились, словно две змеи, а затем резко вытянулись почти на 10 метров, с легкостью догнав Черноснежку и Акеру. Ауры, окутавшие пухлые концы, стали такими концентрированными, что поглотили пробивающийся из разлома закатный свет, погрузив этаж в полумрак. Заметив, что сверху на неё со свистом летит щупальца, Черноснежка тут же поняла, что не сможет увернуться. Едва приземлившись после прыжка, она скрестила клинки над головой и прокричала «Овердрайв! mode green Одновременно с этим оставшаяся немного правее от неё Акера воскликнула «Фейстранс! Адамант!» «Фазовый сдвиг! Адамант!» Их аватара Факута у зелёной оверры практически одинакового оттенка. Строго говоря, способность Черноснежки не инкарнационная, но при использовании системы инкарнации значительно усиливалась. В точке пересечения клинков вспыхнул свет и образовал круглый зелёный щит. А в следующее мгновение на Черноснежку обрушилась чистая, концентрированная негативная инкарнация такого высокого уровня, который она никогда прежде не видела. Не успея она защититься, и её аватара моментально развоплотила бы вместе с окружающим пространством. К счастью, этого удалось избежать, но полученный удар она могла сравнить по силе лишь с когтями бога Бяка. Из неё чуть не выбило весь дух а шкала здоровья практически мгновенно лишилась значительной части. У неё отключились и зрение, и слух, не работало и ощущение силы тяжести. Впав в полуобморочное состояние, Черноснежка, тем не менее, продолжала сопротивляться чудовищному давлению. Спустя несколько мгновений, показавшихся ей вечностью, давление начало ослабевать, и вместе с этим мир вокруг неё стал принимать привычный вид. Первым, что она увидела, свои собственные клинки, последние сантиметры которых полностью раскрошились, а остальная часть сплошь покрылась трещинами. Сразу за ними щупальца, медленно убиравшиеся назад. Посмотрев вниз, она увидела, что ее ноги вошли в мраморный пол почти до колен. Стоящая с правой стороны Акера выглядела не лучше. Вся броня, что покрывала ее руки, оказалась раздроблена а левую руку и вовсе отрубила по локоть. В пол её не вбила, но она стояла на коленях, не в силах подняться. «Лотос, Карен, вы в порядке?» послышался встревоженный голос Фука, в которую щупальца не вцепились. Черноснежка с трудом взмахнула правой рукой, отзываясь на её слова. Хотя полученный урон и оказался огромным, им удалось пережить как тёмный выстрел, так и тёмный удар. До конца тех двух минут, что попросила Утай, осталось лишь 30 секунд. Ещё одна дружная атака должна выиграть им достаточно времени. Приободрившись, Черноснежка вытащила левую ногу из мрамора, но ощутила странный трепет и подняла голову. И тут она увидела, что тело АСС-комплекта, только-только закончившее применять тёмный удар щупальцами, уже начало фокусировать чёрную ауру в глубине зрачка. Она собиралась применить тёмный выстрел. Скорее всего, в Фука. «Да кончится у него инкарнационная энергия или нет?» Мысленно взвыла Черноснежка, после чего воскликнула. «Рейкер Биг...» Но слова её застыли прямо в горле. Нет, сверкающий кровавым цветом глаз целился не в Фука, а в стоящую позади неё Утай. Да, она могла прерывать свой танец и отбежать, но моментально сбила бы сфокусированный образ. Первое решение приняла сидевшая метрах в десяти перед глазом Фука. Она убрала руки с коляски и раскинула их в стороны. Это трудно назвать защитной стойкой. Она скорее выглядела так, словно пыталась защитить свою младшую сестрёнку, но... «Рейкер, не вздумай!» Хрипло воскликнула Черноснежка, вытаскивая из пола правую ногу. Находившаяся с другой стороны от коляски Акера тоже начала поднимать своё искалеченное тело. Можно сказать, что тёмный удар им удалось пережить только благодаря тому, что они разделили его силу на две части. Тёмный выстрел должен быть вдвое сильнее того удара, и Фука никак не смогла бы отразить его в одиночку. Нужна инкарнация всех трёх человек. Но стоило Черноснежке и Акере сделать первый шаг, как огромное чёрное копьё вылетело вперёд с оглушительным вибрирующим звуком. Принимая удар в одиночку, Фука выставила руки вперёд движением, которое могло показаться неспешным. Вихрящаяся тьма ударила её изящные ладони. Черноснежка ошарашенно смотрела на то, как Рейкер принимает сверхмощный темный выстрел тела комплекта, практически не вызывая Аверрея буквально голыми руками. Все поглощающая, всеразрушающая энергия пустоты, стремящаяся обратить в ноль все, чего касается, останавливалась перед ладонями Рейкер, образуя огромный медленно вибрирующий шар. Периодически он испускал черные искры, попадавшие то в пол, то в потолок, то в волосы и тело Рейкер. Каким образом ей удалось остановить, можно сказать, сильнейшую атаку, которая только может существовать в ускоренном мире? После короткого замешательства Черноснежка наконец осознала. Она не останавливала ее, а компенсировала. Она вливала чистую положительную инкарнацию в наполненную бездонным голодом инкарнацию негативную, переписывая энергию пустоты. Она бесстрашно принимала сверхмощный тёмный выстрел и сливала его со своей энергией. Другими словами, она проводила инкарнационное смягчение. Скорее всего, источником того сильнейшего образа, что порождало сознание Фука, было сильное желание защитить Утай. Её казавшиеся беззащитными руки так заняты поглощением кромешной тьмы, что у неё не осталось ни сил, ни времени на сияние Аверрея. Если бы она отвлеклась от создания инкарнационной энергии хотя бы на мгновение, пустота бы целиком поглотила и уничтожила её аватар. Не прошло и секунды до того, как Черноснежка осознала происходящее. Подняв голову, она встретилась взглядом с Сакерой, и они кивнули друг к другу. Помимо того, что ифука и Утай – элементы, между ними есть и свои, особые узы. Знаменитая комбинация МБР «Скайрейкер», закидывающая Тестороссу Ардер Мейден в тыл противника, работала исключительно потому, что их связывали сильная любовь и доверие. «Но желание защищать своих друзей есть и у меня», Когда-то я забыла об этом, но Харуюки помог мне возродить это важнейшее чувство. «Рейкер!» – воскликнула Черноснежка. «Мы поможем тебе!» – добавила Акера. Аватары приблизились к Фука с обеих сторон и вскинули израненные руки. Защищать Утай, Фука, Акиру, сражавшихся где-то вдали Харуюки, Такому, Чивери, Леопард, а также Ника и Кусака Берин. Черноснежка сфокусировала эти чувства на своих руках, превратив их в образ сияющего шара. Между сломанными клинками появился белоснежный Аверрей, сиявший словно звезда. А затем она коснулась этим шаром, ставшим её руками, вибрирующего комка тьмы находящегося в каком-то шаге от неё.